Глава 2. Я раскачивался на стуле в своем кабинете и ждал посетителей. Мне везло, их пока не было. Заодно я прикидывал, что хорошего может принести мне знание двух цифр с борта ремонтной машины и брутострелка. Его красную куртку я в расчет не брал, это довольно старый трюк, но противозаконные подвиги всегда надевают что-нибудь броское. Это отвлекает внимание от основного, от лица преступника, потому что все смотрят на его яркий костюмчик. Потом на хазе бойцы снимают свои маскарадные одежды и уничтожают их. И в протоколах не остается ни одной нормальной приметы преступников, кроме красных, рыжих или желтых курток. Психология. Стало быть, с головой дружат, а здесь ремонтники какие-то непонятные. Это же риск, и номер могут запомнить, и бригаду. Как потом обставляться? Минут 10 назад я позвонил в ремонтное управление и узнал, что никаких нарушений контактной сети вчера в районе стрельбы зарегистрировано не было. Выходит, соучастие в форме пособничества. Теперь вопрос, стоит ли мне передавать эту любопытную информацию в главк, в прокуратуру или хотя бы Филиппову? Пожалуй, нет. Хоть Женька и мой корешок, но он тут же отсемафорит выше». Нет, мне не жалко, все равно это не моя территория, но хотелось бы узнать, что дальше будет, скажем так, из интереса спортивного, а заодно и отличиться. Я ведь по натуре эгоист, но в хорошем смысле этого слова. Кстати, из-за перед женой убитого реабилитируюсь. Решено, в втихаря, а не получится, дам возможность отличиться другим. Вообще, при серьезных вариантах, чем меньше народа что-то знает, тем лучше. А что я, собственно, планы радужной строя? Может, знают уже все про машину эту и даже нашли ее? Вот с этого, пожалуй, и начнем. Я набрал номер прокуратуры, узнал, кто из следователей вчера дежурил и перезвонил ему. Следователь оказался на месте. Я знал его довольно хорошо, поэтому никаких лишних вопросов по поводу моего звонка у него не возникло. Раз интересуюсь, значит, надо. Прежде всего, я уточнил насчет физиономии убийцы. Ничего хорошего. Столько людей его видели, а фотороботы никто составить и не может. Все его чертову куртку до да шапочку запомнили, а лицо никто. Многих опросили. Человек десять, но протоколы принципиально ничем друг от друга не отличаются. Да хоть сотня свидетелей была бы, все равно ничего нового не узнали. Понятно. У меня просьба. Дай адресок фирмы этой, но ну, чьи деньги были. Что, кстати, директор Лопочет. Да так отбрыкивается деньги какого-то приятеля тот попросил их в банк через безнал перевести. Вот водители повез их в банк директор никого не подозревает. прекрасно люблю когда никого не подозревают это само собой наводит на подозрение. А зачем тебе адрес? Ну как зачем Ты же опытный работник книжки по криминалистике в детстве читал. Что там написано? Что потерпевший, а наш друг, по большому счету, потерпевший, сразу после преступления находится в состоянии стресса и многого не помнит. Но постепенно, используя стимуляторы типа «русской» или просто «самовнушение», выходит из этого состояния и многое вспоминает. Вот тут и надо хватать его за жабры и тащить сюда, пока он опять что-нибудь не забыл, что я и попытаюсь сделать. «Ну, ты, надеюсь, поделишься со мной, если он что-нибудь вспомнит?» «Какие вопросы?» Лады, записывай. Я записал на календарик рабочий и домашний телефон директора, а также его данные. За сегодня ничего не наработали. Мы нет, может у главка что-нибудь получилось. Все, пока. Вот какой я обманщик, тролля-ля. Все, шутки в сторону, сейчас соберемся с мыслями, сделаем умное лицо и позвоним. Тр-тр-тр. Алло, мне Станислав Игриче. Слушаю, это из милиции. Моя фамилия Ларин. Хорошая такая фамилия, но вам она ничего не скажет. Я бы очень хотел с вами встретиться, сами знаете зачем, поговорить. А вы думали, э, водки выпить?» Все это я выпалил за три секунды и теперь ждал достойного ответа. «Постойте, какой Ларин? Зачем встретиться?» «Ну вот цена, не мою же машину обстреляли и не мои денежки помыли». «Да, но я вчера уже все рассказал на Литейном». «Погодите, погодите. Во-первых, вы были взволнованы и наверняка многое позабыли, а во-вторых... О, господи, да если бы меня такую сумму увели, я бы куда угодно побежал!» «Вы что, не хотите свои денежки обратно получить?» «Хочу, конечно, но мне право все-таки непонятно, да и времени, честно говоря, нет...» С явным раздражением ответил директор. В таком случае вынужден напомнить, что дело здесь даже не в ваших больших деньгах, а в том, что из-за них был убит человек, и ваша прямая гражданская обязанность — оказывать органам правосудия посильную помощь. А если вы будете избегать оказания этой помощи, то он вас просто-напросто доставит сюда приводом. Комфорта не гарантирую. «Ну хорошо, куда мне подойти?» Я, признаться, не хотел беседовать с ним у себя. «Будут лишние вопросы от коллег». «Я сам приеду. Завтра в десять. Да, на работу. Вы будете на месте?» «Буду». «Отлично. Постарайтесь дожить до завтрашнего утра, а то, знаете ли, всякое бывает. Всего доброго». Я повесил трубку. Такое нежелание являться в милицию меня все время удивляет. Не в тюрьму же я приглашаю его садиться. Правда, бывает, что после беседы трудящиеся и в самом деле прямым ходом туда направляются, но это крайне редко. Я встал и подошел к небольшому зеркалу на стене. Губа распухла основательно. Пожалуй, к Вики я сегодня не поеду, а то Бинго не признает, еще в клочья разорвет. Да и вообще, неприлично в таком виде с девушками встречаться. А посему, сегодняшний вечер я посвящу ремонту своей однокомнатки, а то уже второй месяц не могу обои доклеить. Утро следующего дня никаких существенных улучшений в погоду не внесло. К добавился мокрый снег, что окончательно испортило климатические условия. «Исключительно из гуманных соображений не стану вам рассказывать, как я ехал на работу в грязном троллейбусе, как потом сидел на сходке у мухомора, выслушивая его нудные норвоучения, и как, наконец, опять оказался в своем сыром и тесном кабинете, где, несмотря на весну, было достаточно холодно». Не согревала даже предстоящая встреча со Станиславом, как его, секундочку, Игричем, а если ко всему прочему добавить еще и больную губу, то хоть вешайся. Но вешаться я не собирался, а поэтому, сунув подмышку пистолет, поехал навстречу. Конторы или благороднее офис находился не так далеко от отделения, несколько остановок на грязном троллейбусе. Находись он дальше, я, наверное, пригласил бы директора к себе. Плевать на конспирацию. Офис располагался в здании парикмахерской, занимая несколько полуподвальных помещений. Никаких вывесок или других опознавательных знаков я не обнаружил поэтому долго дергал все ручки подряд, пока не наткнулся на нужную дверь. Причем наружный вид двери больше бы соответствовал входной дыре какой-нибудь гонщицкой квартиры. Однако внутреннее убранство заметно отличалось в лучшую сторону. Длинный коридор, оклеенный фирменными рельефными обоями и отделанный деревом стильные светильники. Из трех имеющихся в коридоре дверей я выбрал ближайшую и оказался в просторной комнате. Вероятно, это и был офис. Телефакс, компьютеры, галогеновые лампы, жалюзи, огромный аквариум. За одним из компьютеров сидела молодая дамочка, другая склонилась над столом. «Ну, никакой техники безопасности. Заходи, наставляй пистолет и забирай хозяйство. Где ж тут с преступностью справиться?» Девушки, никак не отреагировав на мое появление, продолжали весело сплетничать. «Здравствуйте, девушки!» – дала себе знать я. «Мне, Станислав Игоревича». «Вы из милиции?» – «Из нее» он немножко задерживается, просил подождать. «Присаживайтесь». Я плюхнулся в указанное мне крутящееся кресло и закинул ногу на ногу. Девчата опять принялись за свои разговоры, не обращая на меня ровно никакого внимания. Я от нечего делать стал изучать их достоинства. Одной было лет 25, второй чуть меньше. Обе, пожалуй, вошли бы в десятку на районном конкурсе красоты, а судя по одежде и украшениям, Их красивая внешность довольно-таки неплохо сочеталась с материальным достатком. На дисплее компьютера высвечивались какие-то таблицы, в которых я бы и при всем своем желании ничего не разобрал. «А я Светке и говорю, ну куда ты лезешь в это Ермо?» «А она, годы уходит, годы уходит, парень хороший», — щебетала младшенькая старшей. «А я ей, ну и живите так без свадьбы. Нет, ей постоянства хочется, спокойствия. Все-таки я ее не понимаю». — И не говори, — ответила вторая. — А сколько хлопот сразу! Вон, Кристина замуж выходила, так на ней лица перед свадьбой не было. С ее фигурой платье не подобрать. Хорошо я посоветовала на обводной съездить в ателье, только там и шили. А ресторан, а очередь в дворец. И все на нервах. — Нет, я пока замуж не собираюсь. Это удовольствие никогда не поздно получить. Девушка налила себе чаю и начала листать какие-то документы. Я улыбнулся. «А может, это такой трюк — заманивать незнакомых симпатичных мужиков в свои сети? Ведь, несмотря на губу, я выглядел весьма эффектно». «Что ты мучаешься?» — спросила молодая труженица у старшей. Тогда до обеда с Сними копию на ксероксе». «Ксерокс Стас забрал. Он ему нужен был». «Нам нужнее». Она прервалась на полуслове. Дверь в комнату слегка приоткрылась. И в комнату заглянул мужчина лет тридцати. «Вы не из милиции?» — обратился он ко мне. Я кивнул. «Пойдемте в мой кабинет. Ирочка, если будут спрашивать, не соединяй меня, пока нет». Станислав Игоревич не был похож ни на одного из известных мне артистов. Его внешность была абсолютно незапоминающейся, средней, так сказать. Я бы даже не узнал его, встретя его вновь. Мало того, он не был похож и на тот образ коммерсанта, который сложился в моей голове. Никакого драпового пальто или кожаной пропитки... Никаких навороченных часов, цепочек, колечек, кожаных дипломатов. Все гораздо скромнее. Мы пересекли коридор и зашли в следующую от входа дверь. Станислав Игоревич снял куртку, сел за стол и предложил мне присесть. Его кабинет ни в чем не уступал кабинету незамужних девчат. Я даже обстановку его не буду вам описывать. Зайдите, если хотите, в приемную мэрии и посмотрите сами. Здесь было не хуже. Вы извините меня, произнес Станислав Игоревич. Вчера день такой напряженный был, голова кругом шла. Я как-то сразу и не сообразил, что Сережу убили, хотя я же на литейном все рассказал, так что ваш звонок меня удивил. Все очень просто. Я работаю в том отделении милиции, на территории которого застрелили водителя, и непосредственно обслуживаю этот участок. Женька сгорел бы от негодования, если бы услышал мое вранье. Его участок был куда лучше, чем мой. «А поэтому я кровно заинтересован в раскрытии данного преступления. Как я уже говорил, моя фамилия Ларин, звать Кирилл Андреевич. Очень приятно. Вот, возьмите». Станислав Игоревич протянул мне визитку. Я взглянул на карточку. Коротков Станислав Игоревич, СП «Испаньола», директор. Далее следовали телефоны и телефаксы. Станислав Игоревич, я думаю, вас не затруднит повторить все, что вы рассказали на Литейном. Для начала о вашей конторе, о, виновато вашей организации. Когда открылись, чем занимались, каков штат, ну и все остальное. Хорошо. В таком виде, то есть как Эспаньола, мы работаем не так давно, около двух месяцев. Хотя под другим статусом мы просуществовали более двух лет. Начал я почти с нуля, организовав небольшое предприятие по производству мебели. Скопил денег и рискнул, но дело пошло не очень, ввиду нашей несовершенной налоговой системы. Производить было крайне невыгодно, поэтому я переориентировался на посредничество. Немного повезло, познакомился с испанцами, заключили удачные контракты на поставку кое-каких строительных материалов. Постоянного офиса я тогда еще не имел, снимал помещение, где мог. Вот, дело удалось, появился капитал. За два года мы поднялись достаточно высоко. Сейчас торгуем не только материалами, но и продуктами. Здесь подвернулось подходящее помещение, хотя по-прежнему оно не наше, мы его арендуем. Помимо этого, есть небольшой склад в другом районе. Часть товара храним в подвале. Штат небольшой, я одновременный и обыкновенный и коммерческий директор». «А что, есть разница?» – перебил я. «Конечно. Директор руководит предприятием, набирает штат, находит помещение, транспорт, тогда как коммерческий директор занимается только поиском продавцов и покупателей, а также заключением контрактов. Здесь я один на эти две должности. Как Брежнев». «Понятно. Кроме меня у нас работает главный бухгалтер, секретарь, вы с ними уже знакомы, диспетчер, кассир и менеджер. Они занимают дальнюю комнату». «Также есть два водителя, вернее, уже один». «Отлично. Я достал свой блокнотик и ручку. Теперь, пожалуйста, про тот день». «Как получилось, что водитель оказался один в машине, имея на руках такую сумму денег?» «Это был самый обычный день. Я с утра был в налоговой, затем ездил на склад на «Вольво». «Нет, у нас две машины и грузовик». «А водителей всего двое». «Вполне хватает. Грузовиком мы пользуемся лишь время от времени». Так вот, затем я заскочил в исполком и вернулся в офис. Сергей уже к тому времени уехал. Простите, насколько я знаю, чтобы попасть в банк, надо обладать пропуском, и, во-вторых, там необходимо заполнять квитанции. У вас же есть и на то кассир и бухгалтер. Совершенно верно. Лариса Андреевна, вы ее видели, обычно ездила с Сергеем, но в тот день она плохо себя чувствовала. Сидела дома на телефоне и должна была в назначенный срок подъехать к банку. Она иногда так делает. «Они всегда вдвоем возят деньги?» «Разумеется». «Не страшно». «Дело в том, что мы крайне редко возим большие суммы, и потом про это никто не знает». Я усмехнулся. «Постоянно сталкиваюсь с нашим русским принципом на авось. Никто не знает. Не знали, узнали. И очень хорошо». «Так, теперь о деньгах. Откуда такая сумма? Ведь у вас небольшой оборот, или я ошибаюсь?» «Оборот у нас действительно небольшой, и в среднем мы сдаем в банк по два, по три миллиона». «Вы меня не просветите, а зачем наличка вообще сдается в банк и откуда она появляется в вашей конторе?» «Черт, опять эта контора вырвалась. Да и пошли они. не буду больше поправляться, у нас не встреча на высшем уровне». «Это элементарно. Допустим, мы за валюту покупаем товар, затем заключаем сделку на его продажу, расчет уже в рублях, полученное торговцев деньги мы издаем в банк, затем на бирже покупаем валюту уже по безналичному расчету». Вообще-то, между нами говоря, банкам запрещено принимать от таких предприятий, как наши, наличку, но у Ларисы хорошие отношения в банке, и у нас принимают... А откуда позавчера появилась такая сумма? По той же причине. Мой знакомый получил крупную прибыль в результате одной сделки, но ну и попросил меня часть выручки сдать в банк, ввиду того, что у него там связи нет. Знакомый тоже коммерсант. Да, ну начинающий так сказать. Я уже говорил, ему повезло. Так значит, деньги не ваши. «Наших там было 2 миллиона. Вам придется возвратить ему остальную сумму». «Придется. В крайнем случае, грузовик продам. Да Сергей уже не вернешь». Коротков достал из стола пачку сигарет, предложил мне. Я отказался. «Теперь о главном. Вы, вероятно, догадливый человек и понимаете, что появление позавчера возле метро «Форда» вовсе не случайное совпадение, а стало быть, какое-то или какие-то граждане были в курсе событий, знали сумму, маршрут, время и машину». И эти граждане, чтобы их подарили или продали эту информацию другим гражданам, у которых вообще отсутствует понятие о совести, зато присутствует автомат Калашникова. Каково ваше мнение на сей счет? Я думаю, над этим уже два дня, но пока никого не могу заподозрить. Просто это никому из наших не нужно. Тогда давайте решим, кто мог знать все перечисленные мною тонкости. Ну, во-первых, я сам. Затем Лариса, это тоже понятно. Самосипов, ну, Сергей. «Также про эту сделку знал наш менеджер, но вряд ли он знал, в какое время деньги повезут в банк. Вот, пожалуй, и все. Я не афишировал эту операцию». «Вам обещали за это проценты?» «Никакой речи о процентах не было. Договор был чисто дружеский. Я ведь говорил, что банки не любят принимать нал. «А, кстати, этот ваш приятель, он ведь тоже был в курсе?» «Нет-нет. Да, он передал мне деньги, но когда их повезут в банк, просто не мог знать». «А проследить?» «Нереально. Можно проследить машину, но узнать, есть ли в ней деньги или нет, невозможно». «Ясно. Сами вы, естественно, никому не рассказывали». «Конечно». «Тогда перейдем к Ларисе. Мы можем иметь честь подозревать эту особу». «Маловероятно. Лариса работает у меня с самого начала. У нас уже не деловые, а дружеские отношения. У нее хорошая зарплата. Я ей абсолютно доверяю». «Но соблазн велик». «Нет, нет, Лариса не тот человек, чтобы пойти на такое. Я даже не хочу подозревать ее в этом. Поверьте, я разбираюсь в людях». «Мы все разбираемся», — подумал про себя я. «Только потом делаем большие глаза и раскрываем в удивлении рот». «Ладно, а этот, как его, менеджер-продюсер? Кстати, чем он занимается?» «Всем, что не связано с торговыми операциями. Реклама, связь, поиск складских помещений, транспорта, иногда поставщиков, ну и другими мелкими вопросами». «Можно его данные?» «Да, пожалуйста». Коротков достал и стола еще одну визитку и протянул мне. Я положил ее в свою книжечку. «А он?» «Не думаю. Саша у нас недавно, до этого перебивался где мог. Я его взял, помог, так сказать, в трудную минуту. И не жалею?» «Толковый парень. Он мне благодарен и вряд ли подложил бы такую мину». «Он был здесь позавчера?» «По крайней мере, когда я вернулся из исполкома, то застал его на месте. С кем он живет?» «С женой». «Хорошо. Ну а сам Осипов мог кому-нибудь трепануть? По пьяни там или еще как?» «Осипов, в принципе, болтливый парень был. Я понимаю, о покойниках или хорошо, или ничего, но что было, то было. Любил языком поболтать. Он у нас в пять. В пьянстве я его не замечал. Машину водил неплохо. Деньги хранились здесь. Да, в дипломате, у Ларисы в столе. Сейчас должен был взять их и привести в банк. Ключ от дипломата был у Ларисы». «А когда деньги поступили к вам?» «Накануне». «Их тоже привез Осипов?» «Да». «В дипломате?» «Нет, дипломат Ларисин». «А почему она переложила их накануне в дипломат? Она что, предполагала, что заболеет?» Кратков смутился. «Ну, не знаю, может, так удобнее. У нас нет сейфов, а сумма большая?» «Во, молодцы. Факс есть, а сейфа нет. Может, им мой предложить в обмен, к примеру, на один компьютер? Буду на нем с Женькой в футбол играть». «Добро! Вы больше ничего не хотите мне поведать? Рад бы, но я сам в раздумьях!» Я прищурил глаз и заговорщицки прошептал Короткову. «А как у нас с мафией?» А затем тихонько пропел на мотив ландышей. «Мафия, мафия, первый весенний привет!» «Не понимаю, и не надо меня понимать!» В нашем любимом городе плохая погода, все время дожди, поэтому нужна крыша над головой. Хорошая крыша, чтобы можно было спокойно продавать доски и бананы, содержать магазины, рестораны и казино, чтобы через эту крышу не пролезли чужие, и чтобы она защищала не только от дождя. А за хорошую крышу надо платить процентов эдак 10-15 от прибыли. И все платят, потому что если вовремя не заплатить, может приключиться какая-нибудь неприятность вроде той, что случилось с вашим водителем. Отсюда и вопрос, достаточно ли аккуратно мы платим членские взносы и не было ли в связи с протечкой крыши какого-либо должка, лимонов это в 70 сто. Но дело в том, что пока я не сталкивался, тьфу футь фу с этой проблемой, у нас нет того, что вы называете крышей, а поэтому нет и долгов. Ну а попытка поставить эту крышу часом не предпринималась. Слава богу, пока нет. Вот везучий человек». «Просто мы не такая контора, с которой можно много поиметь». «Ага-ага». И он прокололся. «Контора и есть контора. Ха-ха-ха». Я откинулся в кресле. «По-моему, для начала хватит, а то я уже утомился. Интересно, в главке догадались, кто самая загадочная фигура в этой истории?» «Наверное, не глупее меня. Ларису Андреевну хочу. Вах! Бухгалтер. Милый мой бухгалтер». Придется и с ней беседовать. Если бы дело происходило в Америке, в каком-нибудь кинофильме, я бы, закурив сигару и улыбнувшись суровой мужской улыбкой, пригласил милашку в уютный ресторан, где в паузах между жаркими поцелуями и возбуждающими танцами узнал бы тайну пропавших денег. Я даже глаза закатил от сладостных мечтаний, но вовремя вернулся на родную землю. Взглянув на себя в висящей на стене зеркало, я и вовсе расстроился. «Ну кто я такой?» Какой-то опер на гособеспечении, в драной куртке и с распухшей губой. И куда я могу предложить пойти посидеть? В лучшем случае в кафе мороженое, а если со спиртным, то в пивную. Хотя пиво я не очень люблю. Одним словом, с рестораном, поцелуями и танцами я пролетаю. Но беседовать с Ларисой Андреевной все-таки придется. Я захлопнул блокнотик, встал, поправил куртку и подошел к столу Короткова. «Вот мой телефон». Я записал номер на календаре. Если что-нибудь вспомните, будьте любезны». Выйдя за дверь, я пересек коридор и вновь зашел в знакомую дверь. Лаиса Андреевна щелкала пальчиками по калькулятору, слегка прикусив очаровательными зубками кончиков авторучки. «Боже мой, как тяжело разговаривать по служебным вопросам с симпатичными женщинами. В голову лезут всякие глупости. Если вовремя не взять себя в руки, можно и слюной изойти». Я пододвинул стул и сел рядом с бухгалтером, вдохнув приятный аромат ее духов. Она обернулась на звук и, слегка приподняв брови, смерила меня вопросительным взглядом. Как бы предвидя ее вопрос, я произнес. «Да-да, я к вам. А вы хотели отделаться легким испугом?» Лариса Андреевна положила ручку на стол, поправила челку и повернулась ко мне. От движения ее руки, поправляющей прическу, мне стало просто нехорошо. Какая-то неестественная красота. «На месте директора я платил бы ей только за то, чтобы она тут сидела и грызла авторучку». «Как самочувствие?» — для начала поинтересовался я, покачиваясь по кабинетной привычке на ножках стула. «Не поняла. Но ведь вчера вы чувствовали себя так плохо, что даже не вышли на работу. Спасибо мне уже лучше». «А мне просто в кайф. Можно один глупый вопрос? Тут вот неприятность одна случилась. Водителя убили, деньги увели, вы случайно? «Никому не рассказывали, что он с деньжатами поедет, и не нарисовали, тоже чисто случайно, маршрут движения машины и не упомянули, естественно, без одни мысли, время поездки, а? А то мы тут ломаем голову, а вдруг вы в курсе?» Лариса Андреевна усмехнулась. «Вы все время прямо так в лоб спрашиваете?» «Конечно. А зачем ходить вокруг да около и строить себя миссис Марпл?» «Если у меня есть подозрение, что человек убил или украл, я его об этом прямо так и спрашиваю». Вдруг он сразу скажет «Да, это я, и не морочите мне голову». «В таком случае я также откровенно отвечаю, что я к этой истории не причастна. Почему вы решили, что это я?» «Я еще не решил, просто спросил на всякий случай. А почему?» «Потому что как-то вовремя вы приболели. так да, кстати, переложили денежки в свой дипломатик, и что самое интересное, с точностью до минуты знали, когда эти денежки поедут в банк». Лариса Андреевна слегка смутилась. Мне всю неделю плохо было. Я Стасу, но у Станислава жаловалась. А накануне он мне сам предложил денек другой дом посидеть, поэтому я и не вышла на работу. Кто-нибудь слышал этот разговор? Я хочу спросить, кто-нибудь еще знал, что вы заболели и не выйдете на работу? Да нет, мы как раз в машине ехали. Я, Стас и Сергей. Я еще Сергею сказала, что позвоню ему и передам, когда в банк приезжать. Я из дома приехать хотела, мне оттуда ближе. Простите, а тюрьма там как, тоже неподалеку от вас расположена? Шучу, а вот на Литейном шутить не любят. На самом-то деле и там шутников хватает. Лариса Андреевна опять посмотрела на меня удивленно-негодующим взглядом. Это ей так шло, что я чуть не умер на месте. «Вы что, пугаете меня?» «Нет, запугиваю. у, -у, -у! Я улыбнулся. «Итак, вы у нас ни при чем». «Вероятно, так». «Хорошо, не буду вас отвлекать. Щелкайте дальше» всего доброго. Вы знаете, чем отличаются наши отечественные кабинетные стулья от импортных офисных? Они отличаются прочностью. На нашем стуле, сколько ни качаясь, он никогда не развалится, а вот на их, да, самое неприятное, что я загремел костями прямо на глазах у такой симпатичной бухгалтерши. Стул разлетелся на запчасти. В довершение ко всему падая, я перевернулся и ударился носом о линолеумный пол. Какая досада! А у меня даже не оказалось платка, поэтому я схватил со стола Лариса Андреевны лист бумаги и начал вытирать им кровь. К слову сказать, и Лариса Андреевна, и Ирочка, сидевшая рядом, оказались девушками душевными. Одна тут же побежала за водой, а другая, повторяя, «Боже мой, как же вы так?» — крутилась возле меня, пытаясь оказать первую помощь. Благодаря совместным усилиям кровь удалось остановить, и я, зажимая бумагой нос, Потихоньку направился к выходу, кивнув на прощание девчатам. На улице я задрал голову к небесам и застыл так на добрых пять минут. Убедившись, наконец, что кровотечение прекратилось, я сунул окровавленный лист в карман и побрел на остановку. Все, хватит. Ничего я тут не накопаю. Лучше буду кидал ловить. Это проще. Расскажу Женьку про машину с восьмерками, пускай занимается вместе с главком. В таких вот раздумьях я вернулся в отделение. Филиппов, который был сегодня в вечер, уже пришел на работу и сидел в кабинете с молодым пареньком. Завидев меня, он радостно воскликнул. «Ого! Кто это тебе рыл начистил?» «У меня не рыло, а морда, и никто ее не чистил, я сам упал». Женька подмигнул пареньку. "Но-но", ну -ну, сказал бы честно, приставал к девушке, а ее, кавалер, дал тебе за это по морде, совсем другое дело». «Да пошел ты!» — махнул рукой я. «Ладно, не переживай. Запишись в секцию бокса и разберись с обидчиком. Ты вот лучше нам присоветуй что-нибудь. Кстати, это Рома, курсант из школы милиции. На практику к нам». «Смотри, что он притащил с собой. Задачник по уголовному праву. И чего только не придумают. Надо ему помочь решить. Так, вот к примеру». После обоюдной ссоры, внезапно возникшей на почве личных неприязненных отношений, муж нанес жене удар кулаком. При нападении она ударилась головой о пол и спустя три часа скончалась в больнице от полученной травмы. По какой статье надо квалифицировать действия мужа? По 103, 108 часть 2, 114 или 106? Чушь какая, заметил я. Тут как не квалифицирую один черта, никакой судебной перспективы. Доказывать-то чем, что он ей врезал? Про свидетелей там ничего не сказано. Я бы такой материал отказал. Сама упала. «Вообще-то верно, так и отвечай. Если что, ссылайся на нас». «Это неправильная задача», — опять вступил я. Потом посмотрел в потолок. «Лучше вот такую реши. Обменный пункт валют расположен в трех метрах от пикета милиции, в котором постоянно сидит постовой. Вопрос». Сколько денег получает этот постовой от Кидалы, если известно, что в течение рабочего дня Кидала зарабатывает 50 тысяч рублей? Вот это я понимаю, вот это задача. Максимально, так сказать, приближенная к действительности. А то какой-то муж на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Тьфу! «Слушай-ка», — вдруг обратился ко мне Филиппов, — «тебя крысы не достают?» «Какие крысы?» — не понял я. «Какие, какие? Живые, серые, с хвостом!» «Вчера оставил новый пакет с печеньем в столе, а сегодня на тебе. Гляди, что осталось!» Женька показал мне изгрызенный полиэтиленовый пакет. «Чувствую, одна и та же ходит. не небось! Столько печенья сожрать ухитрилась!» «Прять жратву в сейф и капкан купи!» — посоветовал я. «А это не дефицит?» «Сейчас нет дефицита. Забыл, что ли?» Я вышел от Женьки и направился к себе. Сунув руку в карман, чтобы достать ключи, я обнаружил лист, служивший мне затычкой в носу. Развернув, я внимательно его рассмотрел. Это оказалась ведомость на выдачу зарплаты. Я зашел в кабинет, сел за стол и уже больше не раскачиваясь на стуле, стал изучать ее. «Ничего, заработки». Я нашел в списках весь личный состав учреждения, даже убитого Осипова. А кроме того, я увидел в нем еще одну фамилию, про которую дрожайший Станислав Игоревич даже не заикался. Какой-то Усольский Анатолий Вениаминович, состоявший в должности охранника. Любопытно, этот охранник получал в пять раз больше бухгалтера. Он, наверное, какой-нибудь супермен, что ему такой оклад положили. Но сейчас мы узнаем, что это за охранник». Я снял трубку и набрал номер Центрального адресного бюро, намереваясь установить возраст и адрес Супермена. «Слушаю», — раздался приятный женский голосок. Я назвал пароль, свой телефон и попросил. «Девушка, по неполным данным помогите, пожалуйста. Усольский Анатолий Вениаминович, больше ничего нет». «Ждите». Через несколько секунд голосок вновь вышел на связь. «В городе только один человек с такими данными». 1935 года рождения уроженец Ленинграда был прописан «Зеленый проспект 208, квартира 105». Что значит «был»? А сейчас что? Сидит? Нет, скончался в 1990 году.